Житие преподобного отца нашего Потапия. В Египте на реке Ниле был город, называвшийся фивы. В этом городе родился блаженный Потапий. Родители его были христиане и воспитали своего сына в благочестии и страхе Божием. Достигнув совершеннолетия, он презрел суету мира сего и, оставив дом свой родителей и друзей, принял иночество. Удалившись в пустыню египетскую, он жил для Бога, подвязаясь в посте, молитвах и многоразличных отшельнических трудах. Когда о нем узнали, и многие стали приходить к нему и прославлять его за добродетельную жизнь, он воскорбел, что безмолвие его нарушается и что его хвалят уста человеческие. Оставив Египет, он пришел в Константинополь. Здесь он затворился в келье, устроил ее близ в Лохерн при городской стене и пребывал в безмолвии, как бы в пустыне, никем не ведомый, кроме единого Бога, беседуя только с Богом в непрестанной молитве. Но как не может укрыться город, стоящий на вершине горы, так и не может находиться в неизвестности человек добродетельный, достигший совершенности святости». Сам Бог прославляет прославляющих Его и исполнившихся благодати Его и открывает другим на пользу. Так и этот муж, совершенный в святости и обильно наделенный благодатью чудотворения, открываемый и прославляемый Богом, скоро был обретен, как сокровище, сокрытое на поле. Ибо один христианский юноша, будучи слеп от рождения, руководимый самим Богом, пришел к келье преподобного отца Потапия, И просил блаженного помолиться Богу о даровании ему зрения, чтобы видеть его творение Божие, и от него приходить в совершеннейшее познание самого Творца и прославлять его. Преподобный, видя его веру, умилосердился над ним и сказал, «Во имя Иисуса Христа, дающего слепым свет, а мертвым жизнь, прозри». И тот час раскрылись у слепо рожденного глаза, и он стал видеть и прославил, и возблагодарил Бога. Юноша был известен многим, поэтому, видя, что он прозрел, все удивились и стали спрашивать, как это случилось. Он же не скрыл имени чудотворца и благодетеля своего, через которого получил от Бога исцеление. Слава об этом чуде и о преподобном пронеслась в народе, и с тех пор многие стали приходить к Потапию и спрашивая его молитв. Один знатный византиец страдал водянкой, и все тело его опухло. Много тратил он на врачей денег, ища от них исцеления и не получая. Услышав о святом Потапе, он повелел нести себя к нему и со слезами просил святого, чтобы он исцелил его телесную немощь целебной благодатью Божией. Безмездный врач сначала усердно помолился о нем Богу, затем осенил его крестным знамением и помазал святым емлеем. И потом вся вода, отягчающая его тело, вытекла естественными путями, вся внутренность его очистилась, и он стал совершенно здоров. Другой юноша страдал от злого беса, который гонял его по горам и пустыням, то повергая в огонь и воду, чтобы погубить его, то низвергая его с высоких и крутых гор, чтобы разбить и сокрушить все тело его». Он и погубил бы юношу, если бы укрепляющая сила Божия не предохраняла его от постоянной злобы врага и совершенной гибели. Однажды бес со страшной быстротой, гоняя этого юношу на берег моря с целью потопить его в пучине, встретил на пути преподобного Потапия, вышедшего для этого из своей келии по Божию повелению, чтобы освободить творение, созданное по образу Божию от рабства дьявольского. Увидев блаженного еще издали, бес устремился к нему, вращая глазами испуская пену, скрижеча зубами и грозя избить его. Приблизившись к святому, он закричал, «О горе! И здесь снова Потапий! Что мне делать? Куда деваться? Где жить мне после стольких трудов? Едва обрел я себе жилище, и вот теперь меня силою гонят из него. Поистине страшен ты, назарянин, и власть твоя повсюду и над всеми. Куда мне идти?» «Если я пойду в пустыню или в город или куда-либо еще, ты там прежде меня и прогонишь меня одним крестным знамением и единым твоим именем. Я побежден, сокрушен и изгнан». Говоря это, нечистый бросил юношу на воздух, а чудотворец Потапий, изобразив в воздухе перстом крестное знамение, запретил духу, говоря «Изыди, нечистый дух, и удалился в пустыню». «Так повелевает тебе через меня Христос» силу которого ты невольно исповедал». Как только святой произнес это, бес поверг юношу на землю и вышел из него через уста, как дым. Придя в себя, юноша плакал от радости и приписывал свое избавление от нечистого духа прежде всего Богу, а также и преподобному Потапию. У одной женщины болела грудь. Признанная врачами безнадежной, она пришла к преподобному, когда болезнь ее усилилась, и в ране появились множество червей. Припав к ногам его, она с рыданием и усердной мольбой просила его об исцелении. Святой осенив язву крестным знамением, тотчас же исцелил ее. Совершив множество других чудес, преподобный отец наш Потапий приблизился к блаженной своей кончине и в глубокой старости отошел к Богу, которому угождал всю свою жизнь». Погребен он был с честью в церкви святого Иоанна Претечи, во славу Христа Бога нашего, во святых своих прославляемого, ему же со Отцом и Святым Духом подобает честь и поклонение во вовеки. Аминь.